Глава 21. Полундра двигался очень медленно. Видимость под водой была плохая. Запросто можно было просмотреть какую-нибудь мурену или рифовую акулу. Эти твари на одинокого человека всегда напасть могут. Сергей старался продвигаться как можно осторожнее и жалел сейчас главным образом о двух вещах. О том, что на затылке еще одной пары глаз нет. Да о том, что не может кожей колебания воды чувствовать, как это делают рыбы. А ведь еще нужно было помнить о том, что кроме хищных рыб и спрутов, он может напороться на существ куда более опасных, на людей. Тех самых, которые подловили моржа с ребятами. Вот и дно. Полундра, следуя проверенной методике, медленно двинулся по кругу, держась за веревку привязанную к вбитому в дно колышку. Сейчас поиск облегчился тем, что благодаря прошлому погружению он был уверен, цель где-то совсем близко. Он плавал расширяющимися кругами примерно 30 минут, а потом из синей-зеленой мглы перед ним неожиданно выступил силуэт БЛА. Зимородок выглядел совершенно целым, видимо, к моменту касания дна он успел почти полностью погасить скорость. «С какой же стати он упал?» – подумал Полундра, осматривая БЛА со всех сторон. «Сколько раз уже испытания проводили, и все было в порядке, и тут ни с того ни с сего...» «Нет, что-то тут нечисто. Не верю я, что это какой-то недочет конструкторов или оператора. Кто-то самолетику упасть помог. А что до того, что это, по словам специалистов, невозможно, так у меня на сей счет свое мнение есть». Полундра слегка улыбнулся. Он сам неоднократно проделывал вещи, которые считались невозможными. Поэтому относился к этому слову с некоторой долей скептицизма. Ведь не один же он такой умелец во всем мире. У американцев специалисты не хуже есть. Впрочем, ладно, хватит лирики. Пора браться за дело. Коханов сволочь старая, мог бы дать связь. И кого-нибудь в помощники, подумал Полундра. Хотя бы оборудование тащить. Впрочем, что жалеть о том, чего нет? Оборудования не так уж и много, и сам допёр. Правда, если бы на него все же напали, отбиваться из-за него было бы труднее. Но не напали же. Полундра снял с пояса резиновый мешок. Это был сдутый резиновый шар, предназначенный для подъема со дна относительно небольших предметов. Была и был небольшим, так что для него такая технология подходила. Почти полчаса возился, подводя под самолетик тросы. Делать это одному было очень неудобно, так что спецназовец еще не один раз помянул добрым словом адмирала Коханова. Закончив, он прицепил тросы к резиновому шару и снял со спины баллон со сжатым воздухом. Не из тех, которые предназначались для дыхания, а дополнительные, предназначенные специально для того, чтобы наполнить шар. Оставались пустяки присоединить баллон к шару, накачать его воздухом, а после этого он сплывет и поднимет была. Молодец я все-таки, и один справился. Да еще такими дедовскими методами, подумал Полундерас с законной гордостью. И тут же поморщился. Известно, ведь что говорить гоп следует только после прыжка, а никак не до него. Он, конечно, уже сделал дело на 90%, но ведь еще 10 осталось. «Интересно, почему те, кто моржа убил, не подняли БЛАА сами?» – подумал Полундра, прикручивая баллон к специальному переходнику на камере. Подумав об этом, Палундра тут же вспомнил об осторожности. Осматривая БЛАА и возясь с камерой и тросами, он на некоторое время утратил бдительность. Нужно было срочно это упущение исправлять. Так, справа и слева чисто, спереди и сзади тоже, сверху... Черт! Подняв голову, Полундра заметил над собой несколько смутных теней. Несмотря на то, что вода была мутная, было ясно – это люди. Мысли в голове спецназовца понеслись с совершенно немыслимой скоростью, как при на иконе. На обдумывание всяких глупостей Полундра времени не тратил. Кто это такие и что им надо – и так было ясно. Уж, наверное, не члены клуба любителей марок, решившие его чаем с пряниками угостить. Те самые волки, которые маржа сделали. Наверняка они. Больше некому. Главным был другой вопрос. Заметили они его или нет. Он снизу на фоне дна, гидрокостюм темный, так что вполне могли и проглядеть. Если так, то у него есть несколько секунд форы. Все эти мысли пронеслись в голове Сергея меньше, чем за полсекунды. А потом он начал действовать, быстро скользнул в сторону, держась в полуметре не больше, одна, одновременно нашаривая на поясе ножны. Его целью была небольшая подводная скала. Полундра скрылся за ней и замер. Может быть, это была и не идеальная идея, но ничего лучше он придумать не мог. Идти вверх нельзя, увидят и догонят. К тому же, если всплыть на полной скорости, получишь кесонку. Остается надеяться на то, что они сюда не специально за ним явились, потому что если за ним, то надеяться особенно нечего. Найдут. Это же наверняка профи. Что ж, он тоже не институтка. Найдут, побарахтается. Уж если гибнуть, то не в одиночку. Найдется у него пара трюков. Да, это действительно были профи. И спустились они под воду именно ради того, чтобы захватить русского пловца. Четыре человека в черных гидрокостюмах тащили сеть, не такую большую, как та, в которой погибли морши и его спутники, но вполне достаточную для одного человека. Еще два человека с подводными пистолетами охраняли их. И последний, выделяющийся среди своих спутников ростом и шириной плеч, держал в руках маленький приборчик, от которого не отрывал глаз. Это был портативный сонар. Очень дорогая и полезная игрушка для серьезных людей. Семерка спустилась к самому дну. Здесь еще раз посмотрев на прибор, здоровяк замер. А потом повелительно показал своим людям вправо. Двое пловцов с пистолетами поплыли к небольшой подводной скале. Из-за нее поднималась предательская струйка воздушных пузырьков. Акваланг. Ни с чем другим это не перепутаешь. Пловцы разделились и стали обходить скалу с двух сторон. Они двигались легко и ловко. Чувствовалась серьезная выучка. За скалой они встретились. Лиц под водой, разумеется, не видно под масками. Но даже по позам, по едва заметным движениям, чувствовалось, что они слегка растеряны. Здесь же нет никого, но пузырьки. Неожиданно один из пловцов показал рукой вниз. В метре под ним на дне лежала кваланка. Из него и шли пузырьки воздуха. Удивиться толком они не успели. Как раз, когда головы у обоих были опущены, и взгляды устремились на брошенный акваланг, сверху и сбоку к ним рванулась стремительная темная тень. Блеснул нож, и один из пловцов, судорожно дергаясь, медленно пошел ко дну. От его горла вверх поднималась широкая темная полоса. Нож у полундры был острее бритвы. И бил он наверняка, одним ударом располосовав врагу глотку от уха до уха. Тут же последовал второй выпад. Спецназовец целился в сердце второму противнику длинным колющим ударом. Но не достал. Враг стремительно извернулся, уходя от выпада. Да, это был профессионал того же класса, что и морской дьявол. Он не растерялся ни на мгновение. Не испугала его и гибель товарища. Но все же Полундер оказался быстрее. Его гнало отчаяние и четкое понимание, что пути назад нет. Он был опытен, тренирован, но жабр, как у теандра, у него все-таки не было. Сбросив акваланг, он понимал, что если не успеет все сделать за 3 минуты, именно на такое время он мог задержать дыхание, то задохнется. Нет, даже не на 3. 3 это на тренировке, в бассейне, когда двигаться не надо. А сейчас в бою у него было самое большие две минуты, из которых одна уже прошла. Полундра сумел войти в клинч, ухватить противника за руки, началась чисто силовая борьба. И Сергей почувствовал, что враг одолевает, что противник попросту сильнее физически. Не намного, но все же. Еще несколько секунд, и он его не удержит. А ведь у него к тому же все секунды считанные. Решение созрело мгновенно. Полундра неожиданно отпустил руки врага, расслабился, закатил глаза и открыл рот, притворившись, что потерял сознание от недостатка кислорода. Риск был огромный. Он запросто мог получить пулю в лоб. Или не удержаться и в самом деле хлебнуть соленой воды. Но расчет оказался верным. Видимо, он был нужен врагам живым. Вместо того, чтобы выстрелить из пистолета или схватиться за нож, Противник вырвал у себя изо рта загубник и сунул его в рот полундри. Сергей с удовольствием вдохнул полной грудью, а потом изо всех сил ударил врага кулаком в шею, под челюсть. Под водой нанести сильный удар куда труднее, чем в воздухе. Вода плотная, тормозит любое движение. Поэтому рукопашным боем под водой никто и не занимается. Но с очень короткой дистанцией сильный удар нанести все-таки можно что полундра сейчас блестящий подтвердил враг дернулся и обмяк морской дьявол сорвал с него маску и баллон с дыхательной смесью надел на себя а потом одной рукой держа противника за руку а другой зажимая рот нырнул ниже подобрал с дна свой акваланг и нацепил его на бессознательного врага вот именно это и называется сделать невозможное промелькнула в голове полундра неожиданная мысль Ведь рассказать кому не поверят. Как раз в этот момент из-за скалы показались остальные боевые пловцы. Уже без сети, а с подводными ружьями. Сеть они оставили, здраво рассудив, что если добычу еще не вывели из-за скалы под конвоем, значит что-то пошло не так. Но Полундра предусмотрел и это. Вместо того, чтобы суетиться, пытаться убежать, он скупым жестом показал на бесчувственного врага, а потом на второго, лежащего на дне с перерезанным горлом. И его расчет снова оправдался. Гидрокостюмы на нем и на его противниках были практически одинаковые, безо всяких опознавательных знаков. Лица под маской толком не видно. А акваланг на полундре был уже трофейный. Разумеется, его приняли за своего. Со стороны картина казалась совершенно ясной. Одного из нападавших русский умудрился прирезать. Но второй оказался ему не по зубам. Что тут еще можно было подумать? Здоровяк, плывший впереди, кивнул на бесчувственное тело, которое придерживал полундра. Понятно, спрашивает, что с ним. Сергей слегка ударил себя кулаком по шее. Здоровяк кивнул, показал оттопыренный большой палец. Хвалит подчиненного, молодец какой. Палундра ткнул пальцем на своего подопечного, потом на вновь прибывших а потом на убитого. Дескать, хочу товарища осмотреть». Здоровяк кивнул, жестом приказал своим принять у полундры пленника. Морской дьявол отплыл на несколько метров в сторону к убитому. Наступил критический момент. Сейчас враги могут узнать лицо своего товарища под маской. «Все», – подумал полундра, – «пора делать рывок. Один убит, один в отключке, двое того, что в отключке держат». Более выгодного момента я уже не дождусь. И он рванул вверх и вбок. Сплывать вертикально было нельзя. Если глубина погружения будет уменьшаться слишком быстро, киссонка будет. К счастью, те же ограничения действовали и для его врагов, которые, разумеется, тут же поняли, в чем дело, и кинулись в погоню. Полундра почти сумел уйти, но на этот раз ему не повезло. Впрочем, возможно, слово «не повезло» здесь и не подходит, ведь ему противостояли люди, не уступающие ему по подготовке. Семь человек на одного. Он и так сделал уже больше, чем сам от себя ожидал. Здоровяк, возглавлявший преследователей, сумел сократить дистанцию между полундрой и собой до 20 метров. Именно 20 метров – это максимальная дальность прицельного выстрела из специального подводного оружия. Не снижая скорости, здоровяк выстрелил из гарпунного ружья и попал по лундре в пятку, прямо как Парисх Ахиллесу. Сергей почувствовал боль в ноге, и практически сразу на него навалилась противная вялость. Руки и ноги ослабли, а в глазах потемнело, сделав еще несколько грибков, все более и более слабых. Полундра остановился и стал медленно опускаться вниз. Впрочем, его тут же подхватили и поволокли обратно.